Часть третья. Крики скорби. Ты слышишь их голоса в темноте. Ужас, который раскручивает спиралью безумие. В раю свершилась кровавая баня, но здесь нет места, где ты можешь спрятаться. Кровавая баня. Ты уснешь в раю вечным сном. Оззи Осборн. Bloodbath in Paradise. Глава 35 В обезьяны. Воскресенье. 17 часов 08 минут. Мало мне было этой хреновой ночи, так опять голос наказал. День выдался, ну полная лажа, откровенно скажу, не день, а говно. Спать хочу так, что помираю. Янта так балакать принято, на самом деле я уже мертвый. Два раза прямо на ходу лбом в пальму впечатался. Его благородие сначала глядел на меня, да зубы скалил, но скоро настроение ихнее непонятно, почему сильно поменялось. Как только мы съездили на остров, где живут басурманы и выбезьяны мохнатые, которые гады-этакие мою ручку Паркер прямо из кармана сперли, так господина Калашникова словно башкой в проруб окунули. Вышли мы с царевичем из виллы, вернулись — а он сидит возле этого здоровенного талмуда, злой, как собака, и аж трясется. Я его спрашиваю интеллигентно, в чем, мол, дело, старый боевой друг? А его благородие, как отправит меня по кочкам до крадимой матери, от сплошного бипа свист в ушах пошел. Царевич репой покрутил и в другую комнату ушел, а его благородие вроде бы сразу очнулся, Подозвал меня жестом, сунул в руку пять малехоньких пузырей в упаковке и шепотом велел Сурену отдать, чтобы тот по проторенной дорожке их в город переправил. Строго-настрого запретил мне Энти пузырьки открывать и честно предупредил, что водки там все равно нет. Ну а раз нет, зачем мне туда соваться? Спрятал я пузырей, а его благородие в обратный образ вернулся. Опять сидит, как филин на дубу. Ну, больше я его беспокоить не стал, благо ученый. Сели на катер, поехали с центра острова с вебезьянами и большими серыми коровами, у которых вместо носа не скажу что, обратно в райцентр. Варфоломей и Царевич пытаются его благородие разговорить а тот им не отвечает. Погрузился в свою книгу толстую, отмечает там чего-то, хмыкает про себя и головой качает. Потом достал из штанов блокнот и на ходу зарисовывать начал со страницы круглую такую штуку, вроде колобка. Хотел я ему глоток самогонки из фляжки дать, да вспомнил. Бипы приклетущие на таможне ее отобрали. Пока все своими делами заняты, я к Сурену подсел, все ему изложил шепотом и пузырьки в пояс незаметно втиснул. Тот сказал, что по той же схеме ближе к ночи будет результат. Заодно спросил душевно так, не передаст ли его родня водочки чуть-чуть для души православной. Сурен собака так ответил, что водку или сигареты хоть тресни через таможню не протащить. Это не у нас в городе. Правда, как-то очень не уверен он все это сказал, даже голос у него дрогнул немного. Ну, такую вещь я и сам знал, но думал, раз в рай гастарбайтеров шлют, значит и возможность контрабанды в натуре существует. Подплываем к райцентру, а там уже на причале габриелькина запасная колесница стоит, не из серебра, которая с его личным кучером, похоже, что из эфиопов, больно уж черный, зараза. Эфиоп шляпу сымает, кланится и говорит, мол, Габриэль вас, господа хорошие, ждет в архивном центре, у него для господина Калашникова важное сообщение. Тут его благородие усмехается нехорошо и говорит... У него тоже собеседница имеется. — и звери. Намчались мы в миг, и дух у меня захватило. Дворец из розового мрамора, да весь крылатыми скульптурами украшен. В форме буквы П построен, всего на 10 этажей. Низенький-низенький. У нас в городе даже в трущобах для бомжей про пятих и то 500 этажки строят, и бы места нетути. Заходим Красота-то в архиве энтом, слов не находится. Хочется на каждом шагу бип говорить, ибо ничего другого попросту на ум не приходит. Комнат там дофигище и каждая подо что-то отдельное присобачена. В одной свитке и всемирному потопу посвященной, в другой все издания Библии в мире хучно сингальском, хучно корякском языке. В третий – коллекции изображений голоса на земле. И с черным лицом, и с глазами, как у китаёзы. Здорово так. Однако потолки не удались. Какая-то олиповатая ерунда наверху намалевана. Вроде как рисовал еврейско-подданный Остап Бендер на пароходе. Проходимец из «Нелегальной княженцы», о котором господин Калашников мне во время пьянки рассказывал. Спрашиваю варфоломея. А что ж там такое-то приключилось? Да вот, говорит, микеланджелов в своих у нас нету те таланты все в аду, а потолок-то надо расписывать. Пришлось позвать одного гастарбайтера, маляра из Серпухова, тот и разделал как мог. Начальство сперма морщилось, но ему втюхали в оба уха про новомодную тенденцию и плюсы современного сюрреализма. Оно и смирилось. Дошли до середины зала. к пышной такой лестнице с гладкими перилами в голубом бархате. И тут к нам по ней сам Габриэлько сбегает крылами шурша. Не спросясь, берет господина Калашникова под руку, отводит в сторону и что-то активно на ухо ему втирает. Его благородие слегка щекой дрогнул. Видно, что удивился, но в остальном виду не подал. Молодец, моя школа. Минут десять они эдак шептались. Потом попросили нас всех в холле с диванами обождать, а сами свалили за такую круглую железную дверь, как на корабле, да за ней и исчезли. Сидят они уже цельный час и ни кугу, гу Пишут или заседают, хрен их разберет. Народ, гляжу, тоже заскучал. Царевич Дмитрий вытащил мобильник и ну на нем в автогонке играться. А Варфоломей достал книгу «Жития святых» и начал ее благочестиво читать. «Детективов-то у них в раю днём с огнем не найдешь, только по спецразрешению, и чтоб непременно не было насилия». «А какой же детектив без насилия?» «Ежели в детективе у бабушки курицу похитили, а потом ее 300 страниц ищут, то нам и эдакого триллера даром не надоть». Сурен, стала быть, под шумок, к своим армянским знакомым отправился пузыри переправлять. Придётся поскучать в одиночестве». Сел я за здешний стол и свой дневник пишу, хотя буквы в глазах расплываются. Упал бы вовнутрь всей рожей, да уснул сладко. Оторвавшись от писания, Малинин сладко зевнул, так что с него можно было лепить скульптуру Самсона, разрывающей пасть льву. Не отойти ли в сторону на тот соблазнительный диванчик, да не прикорнуть ли чуток. Бип знает, когда его благородие там с Габриэлькой перетрут, а время идет. Вон царевич уже на третий уровень вышел. Захлопнув дневник, унтер-офицер встал, с натугой ухватив фолиант, взятый из библиотеки. Его взгляд устремился в сторону вожделенного дивана. Он уже мысленно положил на него голову смежил веки, когда раздался предательский ляск замка. Железная дверь отворилась, и оттуда просунулась голова Калашникова. «Так вот ты где», Сухо сказал Калашников, как будто Малинин все это время активно маскировался, сидя на потолке. «Тащи, княжец, сюда срочно!» После того, как дверь поглотила унтер-офицера вместе с дневником и тяжелой книгой, Варфоломей оторвался от жития и попытался многозначительно переглянуться с царевичем. Однако тот вовсю резался в мобильную игру, и этого не получилось.